глава пятнадцать второе возмущение джарцев июньские события кончившиеся поражением шабана под белоканами являлись как бы прологом тех смут и волнений которые еще долгое время нарушали спокойствие джара белоканской области это первая попытка хотя и не привела к желанному результату освобождению от власти русских тем не менее, имело важное значение в глазах народа как пробный камень, показавший ему, какого возмездия он должен ожидать от русских за свою измену. Это возмездие в видах успокоения жителей ограничилось, однако, на этот раз только получением от них новых аманатов, и даже главные виновники восстания, вопреки предписанию фельдмаршала, не были арестованы. Такая снисходительность Сергеева, являясь явной непоследовательностью в ходе общих распоряжений, принесла один только вред. Наружная покорность жителей, которой удовольствовался Сергеев, не могла служить гарантией дальнейшего спокойствия, и его действительно не было. Глухое брожение шло по целому краю. Начались самые деятельные сношения с дагестанскими соседями, к которым джарцы взывали о помощи. Гонцы то и дело скакали в Канаду, в Джурмут, в аварию и даже к кайсубулинцам. Возбуждение было всеобщее. Джарцы волновались сильнее других и даже называли день, назначенный для общего восстания. Ожидали только появления дагестанцев. Сергеев действительно вскоре получил известие, что тысячная партия конных лезгин уже стоит на границах Тушетии, под предводительством старого нашего знакомца Бегая. Бегай, впрочем, скоро переменил направление и бросился на Кистов, с которыми имел какие-то счеты. Против Кистов и их соседей Джарахов готовилась экспедиция и с нашей стороны. А потому лишнее поражение их было для нас даже не безвыгодным. Но, с другой стороны, присутствие близ наших границ такой многочисленной конной партии могло иметь связи с новыми затеями дагестанцев. Как бы в подтверждение этого, от Сосе Андроникова пришло известие, что большие толпы лезгин, предводимых Гамзатбеком, идут на Джормут и остановились только в одном переходе. Они ждали прибытия аварцев и жителей верхних глуходарских обществ, чтобы ринуться затем на Джаро-Белоканскую область и через нее прорваться в Кахетию. Быть может, громовой удар и не замедлил бы разразиться над краем. Но лезгины занесли с собой холеру, которая, быстро развившись, захватила собой такой огромный район и навела такую панику, что горцы поспешно разошлись по домам. И туча на этот раз как быстро собралась, так скоро и рассеялась. Калера, между тем, проникла и в Джарскую область и делала свое опустошительное дело. Сильная смертность заставила Сергеева поставить войска на широких квартирах и прекратить крепостные работы. Вот этой-то минутой, когда войска, уменьшенные наполовину, стояли разбросанными по саклям и решили воспользоваться джарцы. Снова гонцы их понеслись в Дагестан, приглашая всех во имя Аллаха дать помощь угнетенным и побежденным единоверцам. В закатальских мечетях, в домах некоторых старшин и почетных жителей везде устраивались сходки и толковали о нападении на русских. К счастью для нас, между заговорщиками не было согласия. Одни, опасавшиеся упустить время. Советовали ночью напасть на наш ослабленный отряд и вырезать его, не ожидая прихода дагестанцев. Другие, напротив, требовали непременно подождать дагестанцев, неуверенные в своих собственных силах. Это дало Сергееву время собрать отряд снова на закатальских высотах, а больных поместить в самой крепости или в балаганах, наскоро огороженных завалами. Караулы были усилены, часовые удвоены. Тяжелые минуты переживал отряд, которому день и ночь приходилось быть начеку в ожидании нечаянного нападения. Но время шло, а никаких проявлений восстания не было. Сергеев опять мало-помалу стал успокаиваться. Так прошел август. Холера ослабела, хлеба были убраны, а вслед за тем начались и тревожные известия. 14 августа партия Лезгин кинулась на Тушинское селение Чигуа, но встреченная ружейным огнем пограничного кордона повернула назад. Тушинский пристав князь Челакаев, находившийся в 15 верстах от места нападения, бросился на перерез хищникам, но те успели проскакать, и дело ограничилось только ружейной перестрелкой. В другой раз 1 сентября лесгины напали уже под самыми лагодехами на батальонного адъютанта грузинского полка поручика Каханова, который вез с собой большую сумму казенных денег. Ехал он в сопровождении конвоя из местной милиции. Юзбаш, селение Божиньян с несколькими грузинами скакал впереди, и первый наткнулся на партию. Выдержав залп, грузины бросились в шашки. и заставили хищников бежать, покинув на месте схватки 18 бурок и множество хурджинов с провизией. Эти два случая, показавшие ясно, что в Дагестане на наших границах держатся шайки, и что на глуходарские общества слишком полагаться нельзя, очевидно служили только прелюдией к дальнейшим кровавым событиям. И они не замедлили. В половине сентября в Закаталы разом прискакали два гонца, один из Анцуха, от князя Вачнадзе, другой из Джурмута, от Сосия Андроникова. Оба они извещали, что 13 числа сам Гамзат Бек, сопровождаемый сотней отборных гацатлинцев, прибыл в Мукрак и объявил призыв к оружию. Массы конных и пеших людей стали стекаться под его знамена. стревоженные джурмутцы сами просили Андроникова выехать как можно скорее, не ручаясь за его безопасность. Гамзатбек действительно отрядил уже конный отряд – захватить русского пристава. И если Андроников успел ускользнуть благополучно, то только потому, что сами джурмутцы, полюбившие добродушного князя, составили ему конвой из 360 наездников. которые сопровождали его до самых ворот Белоканского редута. В Джарии закипела тревога. Тифлисский военный губернатор, генерал-адъютант Стрекалов, командовавший за отсутствием Паскевича войсками в Грузии, не рассчитывая уже на Сергеева, сам прискакал в закаталы, чтобы лично удостовериться в положении дел и принять соответствующие меры. То, что он увидел, должно было, наконец, убедить его, что гроза недалеко как раз в это время случилось происшествие которое рельефно обрисовало перед ним и настоящее положение вещей и отношение к нам жителей адъютант Паскевича князь Яссе Андроников заведовавший кордонной линией объезжая посты заночевал около Катех в селении Моцехи. с ним было 10 донских казаков и человек 60 конной милиции Ночью, когда все спало, 100 человек лезгин налетело на деревню. Джарский конвой, не сделав ни одного выстрела, бежал, и казаки остались одни. Пять из них было убито, остальные вместе с грузинским князем Баратовым, сопровождавшим Андроникова, захвачены в плен. Сам князь спасся только благодаря хозяину сакли, который спрятал его на потолке. Но все походное имущество его попало в руки неприятеля. Наскоро, осмотрев деревню и не найдя Андроникова, лесгины сочли его бежавшим и удалились в горы. Получив об этом известие, Стрекалов потребовал в закаталый дивизион нижегородских драгун с двумя орудиями, из царских колодцев. А между тем сам с ротой шерванцев двинулся в Моцехе. По всей дороге встречались ему вооруженные всадники. которые ехали то поодиночке, то целыми толпами. Проезжая по улицам деревни к дому, где ночевал Андроников, он видел также вооруженных людей, которые, казалось, чего-то поджидали, и имели такой подозрительный вид, что при осмотре дома Стрекалов счел нужным приказать своему конвою принять все меры предосторожности. На другой день, во время сбора джемата, Те же вооруженные толпы замечены были по всей долине, на которой стоял наш лагерь. Стрекалов заметил старшинам, что если эти люди имели правильное понятие о духе русского правительства, то никогда не явились бы с таким вооружением на призыв начальства. По поводу поступка с Андрониковым было произведено строжайшее следствие. выяснившее, что нападение произошло не без участия жителей, так как катехский старшина Рамазан Тунуч Мусалы оглы в ту же ночь бежал в горы вместе с семейством. Оказалось также, что пограничные караулы, содержимые мацехцами, стояли оплошно, а может быть и с умыслом пропустили партию, и что конвой, сопровождавший Андроникова, бежал без выстрела. Старикалов приказал арестовать и предать суду не только оплошный караул и конвойных, но и всех тех старшин, которых еще после первого возмущения приказывал арестовать Паскевич, и которые до сих пор оставались на свободе. Усилив отряд Сергеева дивизионом «Драгуны» двумя ротами грузинского полка, прибывшими из Мухрования, Старикалов 14 числа возвратился в Тифлис, Для ограждения Кахетии поставили на Ковалевской переправе через Алазань роту шерванцев со взводом артиллерии, а на Урдобской два эскадрона «Драгун» с одним орудием, под общим начальством командира Нижегородского полка подполковника Доброва. На третью переправу к монастырю Степанцминде, где в феврале переходил Паскевич, Направлен был весь казачий Александрово полк, за которым в резерве стала Донская казачья батарея. Если бы всех этих сил оказалось недостаточно, Стрекалов имел в виду сформировать еще особый отряд и самому привести его на помощь к Сергееву. События, между тем, шли чрезвычайно быстрое. 15 сентября передовые толпы гамзатбека появились уже на горах, в верстах в 15 от Белоканского редута, а ночью конная партия, отделившаяся от них, нагрянула на самое селение. Войска в редуте слышали выстрелы и крики, но не могли дать помощи, так как сами ежеминутно ожидали нападения, и партия, разграбив армянских купцов, ушла безнаказанно. Гамзат-бек не пошел, однако, далее. Он послал сказать джарцам, что не спустится с гор, пока не увидит среди них дружного восстания и не получит аманатов. Участь ших-шабана научила его осторожности. Сергеев придвинул к белоканам отряд подполковника Доброва, дивизион «Драгун» и роту шерванцев с тремя орудиями, а к катехам для наблюдения за неприятелем выдвинул батальон пехоты – также с тремя орудиями и казаками под командой подполковника Платонова. Вместе с тем он потребовал, чтобы сближены были войска и из Грузии. Но последнее не было сделано своевременно вследствие одного непредвиденного никем обстоятельства. В то время как гамзатбек уже стоял на наших границах, и из Белакан по вечерам можно было наблюдать за бесчисленным рядом его костров, озарявших окрестные горы. Вдруг из глубины Дагестана, от нескольких враждебных нам до сих пор обществ, явились депутаты с просьбой о принятии их в русское подданство. Объяснить этот загадочный факт было возможно единственно лукавой манифестацией, придуманной горцами. Но, к сожалению, Сергеев и на это дело взглянул иными глазами. Обласкав старшин, он отправил их назад с богатыми подарками и стал поджидать аманатов. Он до того уверился теперь, что Гамзат-бек, не имея за собой поддержки в Дагестане, не осмелится спуститься с гор, что сам отказался от присылки войск из Грузии, находя свои силы слишком достаточными, чтобы удержать повиновение местное население. В этом самообольщении Сергеев даже не заметил, как жители Катехи, Мацехи и даже из Джар целыми толпами стали переходить... Встан Гамзатбека. Сергеев спохватился поздно, когда об аресте главных коноводов, чего так добивался Паскевич и требовал Стрекалов, нечего было уже думать, потому что мятеж кругом закипел в полном разгаре. Гамзатбек, между тем, занял Катехи. Там он принял аманатов от всех отдалившихся от нас селений и затем отправил их в Дагестан, объявив жителям, что останется у них зимовать, и приказал поставить укрепление в старых закаталах возле мечети, где был убит генерал Гуликов. К решительным действиям он не хотел, однако, приступать, пока не подойдут к нему последние подкрепления. А в ожидании их разрешил производить частные набеги на плоскость. 3 октября партия «Человек в 500» действительно спустилась по Бежиньянскому ущелью против деревень Гавазы, Чеканы и Кучетаны. деревни эти охранялись обывательским постом из ста кахетинцев а в резерве стояло 40 гренадер грузинского полка с горным единорогом под командой 22-летнего юноши, прапорщика Салтыкова пользуясь темнотой ночи, а может быть и оплошностью пикетов партия незаметно обошла караул и кинулась прямо на лагерь Салтыкова к счастью секрет вовремя поднял тревогу И когда Лизгину устремились к кружейным пирамидам, гренадеры встретили их штыками. Завязался отчаянный бой, грудь на грудь. А тем временем с поста успели прискакать кахетинцы и, в свою очередь, врезались в неприятеля с тыла. Один из них, дворянин Хрулишвили, тотчас изрубил Байрактара и захватил лизгинский значок. Орудие, находившееся уже во власти неприятеля, также было отбито гренадерами. так далее лесгины стали подаваться назад, и через полчаса скрылись в Бежиньянском ущелье. Эта ночь стоила нам 24 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Через пять дней после этого происшествия к Гамзатбеку подошли ожидаемые им подкрепления, и 8 октября он со всеми силами перешел в старые закаталы. Отряд Сергеева, усиленный Донским Леоново полком, прибывшим из Беникичета, стоял возле новой крепости. Сюда же двигались из Грузии еще два батальона эреванцев с четырьмя орудиями и остальные части грузинского полка под командой генерала Симонича. Стрекалов, опередив войска, сам прибыл в новые закаталы и принял главное начальство над собиравшимся отрядом. познакомившись с положением дел в Джарской области, стрекалов пришел к убеждению, что прежде всего необходимо преградить Лизгинам все дороги в Зоолозанские места, а для этого построить ряд укреплений по пути к Белоканам и Талам. Этой мерой он думал держать неприятеля в строгой блокаде, но неприятель не стал дожидаться, пока его запрут в закаталах, а сам двинулся вперед и заставил нас самих принять оборонительное положение. Вечером 8 октября раздались по нашей крепости первые неприятельские выстрелы. Польба шла всю ночь и весь следующий день. Несколько пикетов было атаковано, и на одном из них казак поплатился жизнью. 10 числа дело уже не ограничилось одними аванпостными схватками, Лезгины, пробравшись густыми лесами к нашим кирпичным сараям, внезапно атаковали роту шерванцев, прикрывавшую рабочих. Тринадцатого дела произошло еще серьезнее. В этот день из лагеря высланы были фуражиры под прикрытием двух рот шерванского полка с казачьим орудием, под командой капитана Фокина. Как только прикрытие стало расставлять цепь, восемьсот конных лезгин вынеслись из леса и кинулись в шашки. Цепь была опрокинута, и горцы с налета врубились в шерванские роты. Бог знает, чем бы окончился для нас этот кровавый день, если бы не подоспела помощь. Во весь опор из лагеря прискакал Платонов со своими казаками и ринулся в пике. Отброшенные лихой атакой горцы, однако, моментально оправились и возобновили нападение. Тогда из лагеря выслали еще две роты шерванского полка с подполковником Овечкиным, и только с их появлением неприятель отошел к закаталам. Стрекалов доносил, что пространство, на котором происходила битва, было завалено телами лезгин. Но для нас гораздо важнее было узнать, что из нашего небольшого отряда, выдержавшего короткую битву, выбыло из строя два офицера и 68 нижних чинов. Это свидетельствовало прямо, что неприятель смел, предприимчив, и что при дальнейшем развитии военных действий потери наши в случае малейшей неосторожности могут достигать значительной цифры. Действия Гамзата не замедлили отразиться на джарцах. И даже те немногие люди, которые еще сохраняли нам верность, теперь один за другим стали переходить на сторону Гамзата. Даже ингелойцы... Эти омусульманинные грузины, не забывшие своего происхождения, вся будущность которых исключительно зависела от нашей победы, объявили себя нейтральными и стали выжидать, чем кончится дело. Лезгины, рассыпавшись по лесам, препятствовали всем нашим работам, и по справедливому выражению Сергеева, каждое срубленное дерево стоило нам потоков крови. При таком энергичном предводителе, каким оказался Гамзат Бек, нечего было и думать о блокаде неприятеля. Русский отряд, собственно говоря, сам очутился в блокаде. И чтобы разорвать эту пока тонкую, но каждый день все более и более густевшую сеть, оставалось одно средство – взять старые закаталы.